глава двадцать шесть предателей не прощают квартира Аси, семнадцать сорок вот и я о том же валь прошептала в трубку ася и чтобы девочки не слышали разговор прикрыла дверь на кухню его пять лет не заботил вопрос какое я приняла решение насчет беременности он не интересовался родила ли я а если родила то кого как назвала справляемся ли мы а тут вдруг Нарисовался, да еще и весь такой деловой, как будто это я его бросила беременным. Ася с психом отшвырнула на стол кухонное полотенце и покривлялась, изобразив Исакова. «Скинь мне свой адрес, вечером заеду, чтобы решить пару важных вопросов!» «Разбежался!» – прикрикнула она. «Какие могут быть еще вопросы?» Он сделал свой выбор, сказав, что не готов становиться отцом. Я сделала свой, потому что мечтала о детях потому что желала иметь рядом с собой верных, близких, родных людей, которые никогда не предадут и не бросят. Я ждала их!» Схлепнула Ася и поджала губы. «Считала дни до их появления, а потом не спала ночами. Карауля то у одной кроватки, то у другой. Это у меня адски болела спина после родов. Это я два года ходила, как зомби, забыв про здоровый сон. Это я таскала тяжеленную коляску и люльки». «Я вздрагивала от их каждого кряхтения по ночам, и я наряжала с ними елку в их первый Новый год!» Пропищала она и пустилась в слезы. «А он приперся на все готово и возомнил из себя папашу?» «Ась, выключай битву экстрасенсов!» Послышался в трубке сердитый голос. «Ты что, предсказательница? Может, он вообще не собирается заявлять свои права на девочек?» «Подумаешь, разговаривала с тобой дурным тоном и смотрела словно на врага. Ты же не знаешь, что там у него в голове. Может, он просто рассердился, что ты не сказала ему про рождение девочек или что вообще родила их, вопреки его жирному намеку не рожать, так как он не был готов к детям. Да ты бы видела, как он вел себя с ними, Валь. Он же каждый сантиметр их тела рассматривал, как под микроскопом, чтобы убедиться, что больше нет нигде сыпи. Он видел их впервые в жизни, а переживал так, Словно воспитывал с рождения. Ася села на стул и тяжело вздохнула. Сердцем чувствую, что он захочет принимать участие в их воспитании. Но я даже видеть его не могу. Как можно подпустить к своим детям человека, который не желал их появления на свет? Как можно простить его? Вот что мне делать, скажи? Подать ему на блюдечке готовеньких четырехлетних полю с Ульяшей? Ася саркастически улыбнулась и захлопала мокрыми ресницами. «Глебушка, дорогой, тогда ты был не готов становиться отцом, а сейчас, когда девочки подросли, когда столько бессонных ночей осталось позади, когда они стали такими интересными и смышленными, присоединяйся к нашей дружной и уютной семье!» И резко посерьезнев, рявкнула. «Так что ли себя вести с ним?» «Ох!» Послышался тяжелый вздох. Ася. «Да я прекрасно знаю, что такое внезапно объявившийся папаша. Помнишь моего товарища?» Заявился, когда дочка вымахала с меня ростом, а сын пошел в первый класс. «Как будто бы не изменял мне беременный. Как будто бы вовсе не он укращал своих тигриц, пока я носила под сердцем нашего сына. Припёрся? Фыркнула Валя. «Рожа виноватая, голова опущена, а на лбу мигает яркая табличка. Милая, я нагулялся, принимай обратно!» Прекрасно помню, как ты орала на него на весь подъезд. Ладно бы только орала, усмехнулась Валя. Я ж его еще и поколотила, чтобы отбить желание появляться у нас на пороге. У меня все просто. Если предал семью, тогда крути педали отсюда. И других вариантов быть не может. Так он давай названивать, пугать меня судами, идиот. Рассмеялась она. Только, видимо, на юристов денег не нашлось, раз так быстро затих. А может, на горизонте нарисовалась очередная хищница. Кто ж знает этого укротителя? Ну, если у твоего не нашлось денег на установление отцовства, то у Исакова с этим проблем точно не будет. С его счетами и связями он кого хочешь подкупит. Ася нахмурилась и покусала губу. «Блин, Валь, нам без него так хорошо живется, а? Мы с девочками здорово проводим время». Бесконечно болтаем о чем-нибудь, танцуем, придуряемся, гуляем. Нам никто посторонний не нужен, понимаешь? Зачем нам кто-то еще? Сплеснула рукой Ася. Я не хочу, чтобы человек, который нас с троих предал, приезжал к нам домой, гулял и играл с девочками. Это же! Брезгливо поморщилась Ася. Это же так омерзительно! Сначала наплевать в душу, а потом появиться, как ни в чем не бывало. Ася. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, честно. Это знаешь, как несколько лет вид гнездо, создавать в нем уют, а потом прилетает какой-то дятел и ломает его к чертовой матери. Но ты не унывай, слышишь? Может, не все так плохо, как тебе кажется?» Попрощавшись с Валей, Ася позвала девочек ужинать, а сама ушла в комнату и, забравшись на кровать, прижалась коленями к подбородку. «Кто бы знал, как я не хочу впускать его в нашу жизнь!» Прошептала она и, переведя взгляд на книжную полку, взяла первую попавшуюся книгу. «Так, страница 103, четвертая строка сверху». Проговорила она про себя и открыла книгу на нужной странице. Руслан выждал подходящий момент, подкараулил Диану у ее дома и, преградив путь, поставил бедняжке условия. Или ты будешь моей, или ничьей. Прочитала Ася, захлопнула книгу и по ее спине пробежал ток. Ведь такие книжные предсказания у нее зачастую сбывались. Так что же от Исакова ждать? Он тоже заставит Асю сделать какой-то выбор.